Ереси. В IV веке было осуждено арианство, но борьба между арианцами и афанасьевцами продолжалась, и ярость этой борьбы не утихала с обеих сторон. В конце концов, арианство было уничтожено, и при афанасиевце Феодосии возобладал никео-константинопольский символ веры. Победило учение, что бог-отец и бог-сын не подобно сущны, а единосущны. Однако, если через сто лет после Никейского собора, и через 30 после Константинопольского собора, Константинопольский патриарх Нестори провозгласил, что хотя Бог Сын единосущ с Богом Отцом, первоначально Иисус был человеком, так что его мать не Богородица, а Человекородица. Страница 464. Мессией же Христом Иисус стал уже после своего рождения через наитие Святого Духа. Несторианство было осуждено ортодоксами на Третьем Вселенском соборе в Эфесе в 431 году, ныне существует в Иране и в Турции. Константинопольский архимандрит Евтихий поднял христологическую проблему, провозгласив, что Христу присуща только одна природа – божественная. Человеческая же природа Христа – видимость. Это учение называется «монофизитство» от «монос» Одно – единое, и физис – природа. Монофизитство было осуждено на 4 Вселенском соборе в Халкидоне в 451 году. Оно сохранилось в Армении, Армяно-Григорианская церковь, и в Египте – Коптская церковь. Умеренной формой монофизитства стало монофилитство, от монос – единый, и... Фелма воля. Монофилиты признавали в Христе обе природы, научили, что хотя у Христа две природы, у него единая воля. Монофилитство было осуждено на 6-м, 3-м Константинопольском Вселенском соборе в 680-681 годах. Борьба монофизитов и монофилитов разразилась уже в Византии. В Византии было сильно и иконоборческое движение, среди иконоборцев были даже императоры. В 754 году византийский император Константин V созвал собор, на котором икона почитания была объявлена ересью. Было осуждено также и монашество, стали закрываться монастыри, но ненадолго. Уже в 783 году иконоборчество было осуждено на 7-м, 2 -м Никейском Вселенском соборе, повторно в 842 году. Предыстория византийской парафилософии ⁇ это непосредственная история христианской теологии и Восточной Римской империи. Грекоязычная христианская теология, а опосредована сама античная философия, особенно платонизм и неоплатонизм. В непосредственной предыстории византийской философии Климент Александрийский, Ориген, Афанасий Александрийский, Василий Кесарийский, Григорий Назианский, Григорий Низкий, Иоанн Златоуст.